Часть вторая. Не умея летать, можно и умереть. Глава 5 В среду, 14 сентября, мои родители и я встретились в их столовой и так плотно пообедали, что потом едва смогли подняться из-за стола. Мы также собирались и для того, чтобы обсудить оптимальную стратегию, позволяющую выставить в этот судьбоносный день, на которого оставалось меньше трех часов. «Мы надеялись, что при должных обстановке и осторожности я смогу вступить в 16 сентября таким же целым и невредимым, какими остались три маленьких поросенка после их встречи с волком». Бабушка Равена, присоединившаяся к нам за обедом, выступала с позиции адвоката-дьявола, дабы указать на недостатки, которые обнаружила в принимаемых нами мерах предосторожности. Как всегда, ели мы на отделанном золотом фарфоре райно-лиможа, столовыми приборами от Бучелатти. Несмотря на очень дорогие фарфор и столовые приборы, мои родители люди не такие уж богатые. Наша семья относится к достаточно обеспеченному среднему классу. Мой отец, заведуя кондитерским производством, получает вполне приличное жалование, но к нему не прилагаются опционы акций и полеты на принадлежащих корпораций реактивных самолетах. Мама тоже вносит свою лепту в семейный бюджет. Рисует портреты домашних любимцев, главным образом кошек и собак, но также кроликов, канареек, а однажды ей пришлось рисовать молочную змею. После того, как эту натурщицу привезли попозировать, она никак не хотела отправляться домой. Маленький викторианский дом моих родителей можно, пожалуй, назвать скромным, но он настолько уютен, что кажется просто роскошным. Потолки невысокие, комнаты не поражают размерами, но обставлены с большим вкусом. Здесь приятно жить, поэтому не стоит винить Эрла за то, что он попытался укрыться за диваном в гостиной. Под ванной нагнутых ножках, в ящике для грязного белья, в корзине для картофеля, которая стояла в кладовой и в разных других местах за те три недели, в течение которых составлял нам компанию. Эрл – та самая молочная змея, о которой я упоминал. И ей дом – стерильное место с мебелью из нержавеющей стали и черной кожи, произведениями абстрактного искусства и кактусами вместо домашних растений. Из всех уютных уголков этого маленького дома, где ты можешь почитать книгу, послушать музыку или посмотреть в окно на сверкающий белым снегом день, столовая, пожалуй, лучшая из всех. А все потому, что для семьи Ток – Еда и веселье, сопровождающие каждую трапезу, ось, заставляющая вращаться колесо нашей жизни. Отсюда роскошный фарфор и столовые приборы, соответственно, лиможи и бучилатти. Мы исходим из того, что обед, включающий менее пяти блюд, вовсе и не обед, а первые четыре блюда полагаем лишь подготовкой к пятому, поэтому удивительно, что никто из нас не страдает избыточным весом. Отец как-то обнаружил, что его лучший костюм из шерстяной материи ему тесноват. Так он три дня обходился без ленча, и в результате все проблемы с костюмом разрешились сами собой. Необычная реакция организма мамы на кофеин – не единственная странность в наших взаимоотношениях с едой. У обеих ветвей нашей семьи что у Токов, что у Гринвичей. Гринвич – девичьей фамилии матери. Обмен веществ прямо-таки будто у Калибри эта птаха каждый день съедает количество пищи, которое в три раза превосходит ее собственный вес, и при этом все равно может летать. Мама однажды предположила, что ее с отцом потянуло друг к другу отчасти и потому, что на подсознательном уровне они сразу поняли, что у них обоих одинаковый высший тип обмена веществ. столовый потолок пол и нижняя часть стен из красного дерева. Верхняя часть стен – Обтянуто муаровым шелком На полу персидский ковер Во время обеда хрустальную люстру не зажигают Обедаем мы всегда при свечах В тот сентябрьский вечер 1994 года Свечи были квадратные Каждая стояла на хрустальном блюдце-подсвечнике Некоторые из обычного воска, другие из рубиного красного Стояли свечи не только на обставленном столе, но и на комодах у стен, отбрасывая мягкий свет на скатерть, наши лица, стены. Посторонний человек, заглянувший в окно, мог бы подумать, что мы не обедаем, а проводим спиритический сеанс, и пища лишь помогает коротать время до появления духов. И хотя родители приготовили мои самые любимые блюда, я старался не думать об этом обеде, как о последней трапезе, приготовленного к смерти. Пять должным образом приготовленных блюд невозможно съесть так же быстро, как хэппи-мил в Макдональдсе. Тем более, что к каждому подавалось свое тщательно подобранное вино. Поэтому мы и настроились на долгий вечер, который нам предстояло провести в компании друг друга. Папа – шеф-кондитер всемирно знаменитого курорта «Снежный», и должность эту он унаследовал от своего отца Джозефа. Поскольку все сорта хлеба и выпечки должны быть свежими ежедневно, он уходит на работу в час ночи, как минимум пять дней в неделю, чаще шесть. К восьми утра, когда выпекается все, что заказано на день, он возвращается домой, завтракает с мамой, а потом спит до трех часов дня. В том сентябре я работал точно так же, как он, поскольку уже два года был учеником пекаря на том же курорте. Семья Ток верит в протекцию родне. Папа говорит, что никакая это не семейственность, когда у тебя есть настоящий талант. Если дать мне хорошую духовку, я могу составить достойную конкуренцию кому угодно. И действительно, на кухне от моей неуклюжести не остается и следа. Когда дело доходит до выпечки, я Джин Келли, я Фред Астер, я само изящество. Примечание. Келли Джин. 1912-1996. Звезда Бродвея и Голливуда с 1940 по 1950 годы. Танцовщик, певец, актер и хореограф. Астер Фред. 1899-1987. Настоящее имя Фред Аустерлиц. Знаменитый танцовщик и актер. Конец примечания. После нашего обеда отцу предстояло идти на работу, мне нет. Готовясь к первому из пяти ужасных дней, предсказанных дедушкой Джозефом, я взял недельный отпуск. Начали мы с ачмы, грузинского блюда, тончайших слоев теста, которые перемежались со слоями сыра и масла с золотистой корочкой поверху. В то время я еще жил с родителями, поэтому отец и сказал, «Тебе следует оставаться дома с полуночи до полуночи. Не высовывайся, спи». «Читай, смотри телевизор». «Тогда случится вот что», — встряла бабушка Равена. «Он упадет с лестницы и сломает шею». «Не пользуйся лестницей», — предложила мать. «Оставайся в своей комнате, сладенький. Еду я буду тебе приносить». «Тогда, скорее всего, сгорит дом», — не сдавалась Равена. «Нет, дом не сгорит», — возразил отец. «Электрическая проводка хорошая, плита новая». Домоходы в обоих каминах недавно прочистили, на крыше установлен громоотвод а Джимми не играет со спичками. В 1994-м Равене исполнилось 77 лет. 24 года она прожила вдовой, так что отгоревала положенное. женщина она была хорошей, но уж больно упрямой. Ее попросили взять на себя роль адвоката дьявола, и она упорно гнула свое. «И если не будет пожара, то взорвется газ». Равена, — пытался урезонить ее отец, — во всей истории сноу не было случая, когда взрыв бытового газа уничтожал дом. — Тогда на дом упадет авиалайнер. — Да, такое в наших местах случается раз в неделю, — вздохнул отец. — Все всегда бывает впервые, — ответила Равена. — Если наш дом может стать первым, на который упадет авиалайнер, то с той же вероятностью в соседнем доме могут поселиться вампиры. Однако будь уверен, с завтрашнего дня я начну носить наше чесночное ожерелье.